Глава седьмая, в которой главный герой пытается залезть на колокольню, а также рассказывает Карин о части своих проблем. Мы поужинали в общем зале гостиницы, а потом поднялись наверх. Сначала я хотел снять нам с Карин отдельные комнаты, но она возразила, что телохранитель не может спать отдельно от охраняемого тела, и я просто снял номер с двумя кроватями. Она легла в постель, скинув только сапоги, Я последовал ее примеру. Кровать – это величайшее достижение современной цивилизации после изобретения колеса, а может быть даже без всяких скидок. Последнее время я ночевал преимущественно в спальных мешках или стогах с сеном. Мою последнюю ночь в прежнем жилище можно не считать. И только сейчас понял, как мне не хватает моей кровати. Как я истосковался по относительно мягкой перине, подушке, теплому одеялу и прочим благам цивилизации. «Разумные существа не должны спать на земле. Это удел животных». «Ты спишь, Рика?» – поинтересовалась Карин. «Еще нет». «Я тоже не могу заснуть. Эта постель слишком мягкая для меня». «А для меня слишком жесткая». «У нас с тобой была разная жизнь», – сказала Карин. «Ты привык спать на мягкой перине, а я на земле. Не возражаешь, если я перелягу на пол?» «Нет, если вам так будет удобнее». Она тут же перетащила одеяло на пол, оставив на кровати даже подушку. «Черт побери, в компании этой девушки я чувствовал себя изнеженным юнцом. Кроме того, мне было неудобно, что я сплю в кровати, а она на полу». «Сейчас нормально?» – спросил я. «Вполне. Должно быть, у нее действительно была очень тяжелая жизнь». «Рука не беспокоит?» Перед тем, как мы легли спать, я сменил повязку – Рана под ней выглядела неплохо и обещала зажить без всяких неприятных последствий, вроде нагноения или гангрены. «Нет, ты прекрасно знаешь свое дело». «Это не совсем мое дело, но все равно спасибо». «Не за что. Спи, красавчик. У нас впереди долгая дорога». Судя по ритму ее дыхания, она заснула минуты через две после этой фразы. «Я так не умею». Иногда я засыпаю моментально, как только представляется хорошая возможность, а иногда ворочаюсь в постели по несколько часов, стараясь отключиться. Уж не знаю, с чем это связано. В общем, в этот раз я засыпал долго и мучительно, то и дело переворачиваясь с одного бока на другой. Я даже попробовал считать овец, но это не помогло. Когда я стал считать ребят, желающих моей смерти, их было не так много, как овец, но все же набралась порядочная компания. Интересно, как отреагируют мои старики, когда я доберусь до Бортодоса и вывалю кучу своих проблем на их мудрые седые головы? Наверное, обрадуются. Они страсть как любят оказываться в кризисных ситуациях и ввязываться в смертельно опасные истории. Взять хотя бы Мигеля. В одной опасной истории он потерял левую руку. Удивительно, ни отсутствие одной конечности, ни весьма преклонный возраст не мешают ему входить в десятку лучших клинков в Вестланда. Он учил меня драться, начиная с того возраста, когда я мог держать в руках деревянный меч. И не его вина, что я до сих пор избегал пользоваться полученными навыками. Мигель считает, что любую спорную ситуацию можно разрешить несколькими способами. Но сам всегда предпочитает пользоваться силой, утверждая, что этот способ наилучший. Насколько мне известно, за всю свою долгую жизнь он отступил только один раз – и это отступление до сих пор не дает ему покоя. К сожалению, переиграть он уже ничего не может, и бесится всякий раз, когда я ему об этом напоминаю. Я могу побить его в трех схватках из десяти. В тренировочных схватках, естественно. Когда дело дойдет до настоящего боя, он даст мне сто очков вперед. Мигель утверждает, что в те времена, когда у него еще сохранялись обе руки, он в одиночку противостоял отряду орков, и положил 56 воинов, троих шаманов и одного вождя. Я полагаю, что он немного приукрашивает, но... Исидра-чародей. Тоже один из самых крутых в Эстонде, хотя его имя мало кому знакомо. В отличие от некоторых представителей нашей профессии, обожающих работать на публику, Исидра предпочитает держаться в тени. Он научил меня всему, что я знаю, но далеко не всему, что знает сам. Эти двое... Маг и воин натаскивали меня с самого детства, заставляли меня занять активную жизненную позицию, даже более активную, чем их собственная. Когда я стал чуть постарше, мне это надоело. И я сделал им ручкой, отправившись искать самостоятельной жизни. Что ж, учителям будет приятно услышать о куче неприятностей, которыми закончились мои изыскания. Мой приемный отец, Диего, младше любого из них, но, как мне кажется, более мудр. Он вовсе не прославленный воин и не могущественный чародей, и мудрость его чисто житейская. К моим наставникам и их потугам направить меня на путь истинный, он относится слегка пренебрежительно и свысока. «Дайте мальчику время», — говорит он, — «и мальчик сам поймет, что такое хорошо, что такое плохо, нарисует для себя картину мира и найдет свое место в этой картине». «Подход Дона Диего нравится мне куда больше». Но его авторитета оказалось недостаточно, чтобы переубедить моих воинственных учителей, и нам пришлось расстаться. Я скучал по ним все это время, но меня отнюдь не вдохновляла мысли вернуться домой с поджатым хвостом. «А что делать?»